Охрана велела выбрать старосту, определить график дежурств, чтобы выносить парашу. Старостой объявили Наташу. Выбор, надо сказать, был удачным. Красота волевой старосты производила впечатление даже на охрану. Ко всему она имела низкое м е ц ц о с о п р а н о и пела цыганские романсы. Сидела за хищение по знаменитой во время войны 1 0 7 статье. Дальние лагеря обрисовывались многими как житные угодья, а пока надо было осваивать дорожную пересылку. В середине вагона стояла железная печка, на ней чайник, возле горстка чурок и ведро каменного угля. На полу, служившем здесь нижними нарами и верхних настилах, была негусто н а б р о с н а солома. Мне досталось место на полу в углу вагона, одно из худших. С одной стороны холодная стена вагона, дрогнуть и переносить несносную боль в суставах пришлось всю дорогу, с другой — болтливая и жалкая Нелли, сидевшая за мелкое воровство». В стремлении произвести впечатление бывалой лагерницы она б а х в а л и л а с ь что сидит второй раз, с опломбом заверяла, что на севере будет легче, чем в Беловодске. Указывая на свою землистую кожу, учила. «Вот, смотри, смотри, какой у меня хороший цвет лица. А знаешь, что я делаю? Мне и кремы-то никакие не нужны. Я мочу и умываюсь». Часть женщин была замкнутой, молчаливой, а большинство проявляло баламутный нрав. В вагоне вспыхивали ссоры, разнимали дерущихся, неизвестно из-за чего. И только тогда, когда затапливали буржуйку, разомлевшие узницы стихали, или, напротив, кто-то начинал истерически рыдать». Сидевшая за убийство громоздкая женщина жаждала исповедаться и подсаживалась ко всем по очереди, рассказывала, как схватила топор, как ударила, потом следовали подробности о брызгах крови на стене и еще более страшное. Это было невыносимо. Вперив малоподвижные беловатые глаза на собеседника, она словно вертелась в колесе известного ей одной ужаса. Просыпаясь по нескольку раз в ночь, я видела, как она сидит, открыв пустые страшные глаза, прикованные к своему кошмару. Вагон в ё з ворох беды, вывернутого нездорового воображения, неврастении, элементарной грязи. Медленно, с остановками, мы еще несколько дней ехали по Средней Азии, состав часто загоняли на запасные пути, потом паровоз маневрировал, резко толкал вагоны туда-сюда и снова стучали колеса. Как же много в жизни холода и железа, рельсы, засовы, замки, хватка судьбы. Ехали неделю, восемь, девять дней. Вдруг с верхних нар донеслось «В Россию въехали, в Россию, лес какой!». Все по очереди полезли смотреть в зарешечное е н оконце, в душе отчего-то заныло. И затем уже вовсе не крик, а громкий Наташин шепот. «Ой, женщины, сколько эшелонов с ранеными!» и опять все карабкались на верхние нары, глядя на военные составы, замолкали. Один за другим мимо нас проходили санитарные поезда с ранеными. На полках пассажирских вагонов лежали изувеченные забинтованные головы, руки, ноги. Эти составы своим ходом везли беспамятство, крики, смирение, неизбывную боль. загипсованное, окровавленное несчастье войны. В Сызране нас ожидала длительная остановка. Объявили, что повезут в баню. Под конвоем вывели в город. И впрямь Россия. Какая же она другая по сравнению со Средней Азией? Здесь отчаянно лопотали листочки тополей и берез. Свежий ветер трепал волосы. конец мая, весна с грачами, еще холодная, резвая, звонкая. Дом, з а б ы т о е родное, п р о н и к л о в клетки. Как жила без этого? Как могла? Вдали мелькнула Волга. С юности мечтала увидеть ее. Вот какой...